Из вокзала вышел милиционер, в шинели в накидку и пошел по платформе. Проходя мимо сидевших, он остановился. Кто это набезобразничал? Малый побледнел и так и остался с подсолнухом во рту, который он только что разгрыз. «Это все он наработал», – сказал рабочий. моему тут целые лекции прочли, а он в то время и еще горсти две слушал «Плати» сказал коротко милиционер и полез во внутренний карман шинели за книжкой с квитанциями. «Я больше не буду, дяденька», заговорил малый, «я забыл, что нельзя». «Ничего, лучше будешь помнить», отозвался рабочий. «Вот ей-богу, до чего хорошее средство! Десять человек ему сидели, говорили уговаривали, ничего! А подошел один и не спорит, только прощение просит. «Так только и можно обучить», — сказала одна из баб. «И этот хоть озорничает, а другой прост по привычке валит все около себя». Малый, совершенно присмиревший, качая головой сам с собой, полез в карман и достал из кожаного кошелька рублевку. «А «Вот тебе и заработал», — сказал он сам с собой. «Ничего». «Зато в последний раз теперь хорошо помнить будешь», – сказал рабочий и щелчком бросил докуренную папиросу на платформу. Милиционер выдал малому квитанцию и повернулся к рабочему. «Плати», – коротко сказал он. Рабочий удивленно раскрыл глаза. «Что плати – плати?» Милиционер молча указал на брошенный окурок. чтоб тебе, черти, неужто это я бросил?» «Товарищ, я подниму!» «Плати!» Рабочий вынул кошелек и достал рублевку, молча взял квитанцию и пошел. Отойдя несколько шагов, он озлобленно махнул рукой и, плюнув, сказал «Насажали вас тут чертей!» Человек в брезенте посмотрел ему вслед. «Ничего, милый, лучше помнить будешь!» «И до чего верное средство, ей-богу!» даже Спорить не стал. 1932 год.